Глава 25 пятая Самолет резко вздрогнул от соприкосновения с землей, и по корпусу прошла постепенно затухающая волна вибрации. Шум двигателей, наконец, утих, и Егоров с облегчением расслабился в потоке относительной тишины, ласкающей утомленный долгим перелетом мозг. Тысячу раз Юра проклинал самолет и сожалел о том, что не мог хотя бы часть пути преодолеть поездом. «Прибыли, товарищ капитан!» Скорговоркой отрапортовал выглянувший из кабины лётчик и весело подмигнув, понимающе улыбнулся. «Конечная остановка!» «Благодарю!» Разминая ноющие виски, ответил Юра и выжил из предусмотрительно распахнутой двери самолёта в солнечное украинское утро. Несмотря на ранний час, на небольшом военном аэродроме под Львовом было оживлённо. Практически одновременно с ПСК Егорова на аккуратно выкашенные линии взлётных полос начали заходить два легкомоторных ПО-2, которые местные гарнизоны до сих пор использовали вместо современных разведчиков. Одна из машин приземлилась совсем рядом с самолётом капитана и неуклюже заскакала на кочках с сильным креном влево. Не дожидаясь остановки самолёта, из кабины выскочил пилот и на ходу спрыгнул с качающегося крыла. Покатившись привычным движением по земле, лётчик резко подпрыгнул на ноги и с перекошенным от ярости лицом начал озираться, бешено вращая выпученными глазами. — Куличук, ты где, скотина? Один из молодых техников, почти мальчишка, движущихся в сторону приземлившихся самолётов, в этот момент остановился и сжался, визуально пытаясь стать меньше. Между тем глаза лётчика нашли замерзшую фигуру и угрожающе сузились. «Паша! Чтоб тебя копытом убило! Иди сюда, мой родной!» «Не-а!» — спустя секунду колебаний выдал остолбеневший Паша. «Вы ругаться будете?» «Да кто тебе такое сказал, Пашка?» Медленно подкрадываясь к топчущемуся на месте технику, ласково прошептал пилот. «Я ведь просто спросить хотел. Ты посадочное шасси обслуживал. Помнишь, я тебя вчера просил». «Алексей захарч голос Пашки предательски дрогнул, и он начал сдавать назад, не позволяя уменьшить расстояние между собой и злым командиром. «Меня вчера... Я вчера... Оно нормальное было! Вот вам крест!» «Да что мне твой крест на могилу мою поставить?» — взвыл пилот и остановился. Ситуация начинала приобретать комический оттенок, и если боевой офицер начнёт бегать за пацаном по всему взлётному полю, то стыда точно не оберёшься. «Я ведь с тобой, как со взрослым! А ты? Опять с Олесей тискался весь вечер!» «Угу», — виноват кивнул парень, и, с головы засаленный картуз, остановился, опустив глаза в землю. «Виноват я. Наказывайте». «Наказывайте! Наказывайте!» С издёвкой повторил подошедший вплотную к пареньку лётчик и отвесил ему звонкую оплеуху. «Пошёл вон с глаз моих! Наказание я тебе позже придумаю!» Техник бросился на наутёк. «Куда собрался, балбес?» Поймав за шиворот развернувшегося Пашку, пилот повернул его в сторону сиротливо стоящего самолёта и отвесил поджопник, закрепляя направление. «Машку посмотри!» «И шасси, проверь, на левом колесе подшипник клинит «Прекратить самоуправство, товарищ офицер!» Решил, наконец, вмешаться Егоров и, спустившись по короткому трапу, быстрым шагом направился к летчику. «Если техник виноват, то наказывайте его по уставу!» «А ты что за...» — пилот осёкся, разглядев нашивки контрразведки на кителе капитана. Удивлённо покрутив головой, он принял правильное решение. «Виноват, товарищ капитан! Не удержался!» Молодцевато, вытянувшись по стойке смирно, он бодро приложил ладонь к козырьку и представился. «Капитан Мелентьев! Командир шестого звена аэроразведки!» «Вольно!» — отмахнулся Егоров. «За что пацана бил?» «Да он парень неплохой!» — понизив голос, чтобы не услышал крутящийся у самолёта Пашка, ответил лётчик. «Но молодой, ветреный!» Всё ему по девкам бегать. Я его понимаю, с одной стороны, но... Но с другой... Вчера техническое обслуживание спустя рукава провёл. А это... Ну, сами понимаете. — Понимаю, — кивнул в ответ Егоров и указал в сторону техника. — Пригласите юношу. — Рядовой Гуличук! Лётчик рявкнул так громко, что на секунду замолкли испуганно птицы. — Ко мне! — Ко мне! Торопливо подбежав к командиру, техник секунду растерянно переводил взгляд с Егорова на Милентьева, но потом определился. «Товарищ капитан, рядовой Гулячук по вашему приказанию прибыл!» Вытянувшись перед своим командиром, звонко отрапортовал парень. Все это время Егоров внимательно изучал парня. Совсем молодой, будет даже неудивительно, что только вчера из училища вышел. Рыжие конопаты с большими синими глазами, которыми он влюблённо смотрел в строгое лицо Мелентьевы. Да и сам пилот как бы не ругался, но это больше напоминало отцовское воспитание, чем отношение командира с нерадивым подчинённым. Можно было по всей строгости написать рапорт, и в военной комендатуре у парня напрочь отобьют желание бегать по бабам, но Юра решил принять другое решение. Открыв свой планшет, достал оттуда лист бумаги, и новенький графитовый карандаш. Протянув это всё растерянному технику, приказал. «Пиши. Во время боевого вылета самолёт капитана Мелентьева разбился из-за технической неисправности. Сам капитан Мелентьев... Тут оставь место, чтобы потом дописать можно было. Обслуживал самолёт. Младший техник Гуличук Павел... И отчество допиши своё». Собственно, он и привез вам письмо и даст более подробное пояснение, как это случилось. Дату не ставь, подпись только. Капитан, сообщи рядовому Гулейчуку адрес родных, кому сообщить надо будет. А письмо, парень, у себя оставь С таким отношением к службе оно тебе пригодится. Во время, пока Егоров диктовал, лица его собеседников постоянно менялись. Если на лице пилота промелькнула гамма от удивленного возмущения до довольного понимания то у Паши просто стабильно нарастали испуг и паника. «Как же это так?» — растерянно хлопал повлажневшими глазами техник, осторожно держа исписанный листок на вытянутой руке. «Алексей Захарч вы ведь живой!» «А это ты со своей Олесей скоро исправишь», — включился в игру Мелентьев. «В следующий раз рули высоты не проверишь или топливный фильтр не поменяешь!» — И правильно. Зачем тебе какой-то самолёт? Все мысли о девичьих коленках. — Товарищ капитан. — Родненький. Забыв об уставе, Пашка бросился к лётчику и, обняв, ткнулся лицом в широкую грудь, пытаясь спрятать брызнувшие из глаз слёзы. — Да я больше никогда. Я только с Машкой. — Машка, — поясняюще шепнул милентьев и указал взглядом настоящий неподалёку самолёт. — Письмо при себе держи. Напутственно похлопал по плечу солдата Егоров и, обращаясь уже к пилоту, уточнил. «Где у вас дежурный по аэродрому?» «А давайте я вас провожу, товарищ капитан», ответил Милентьев, отдирая от себя рыдающего техника. «Паша, хватит сопли разводить! Займись самолетом!» Пути офицеры разговорились. Милентьев оказался фронтовиком, в этих местах два года войны провел, здесь и победу встретил. После войны женился, но военное дело не бросил, Да и работы у него хватало. На своем стареньком ПО-2 занимался доставкой почты, картографической съемкой, ну и когда нужда требовала, проводил воздушную разведку для карательных операций и возил координаторы Вот сейчас он вернулся с одной из разведывательных операций. Проводил аэрофотосъемку отдаленного района Закарпатья, в котором, по слухам от местных, появился диверсионный отряд из бандеровцев. «И вот весь полёт нормально, движок мурчал котёнком, а вот как на посадку пошёл...» Лицо Милентьева вновь потемнело от злости. «Ух, Паша!» «Думаю, фокус с письмом заставит парня задуматься», усмехнулся Егоров и похлопал по плечу пилота. «Не переживай. как ты и мне такое письмо писать пришлось. До сих пор не забыл урока». «Будем надеяться», кивнул Милентьев и указал на небольшой домик в тени Берёзовой рощи. «Дежурный по аэродрому там!» Попрощавшись с пилотом, капитан вошёл в тёмный предбанник и нос к носу столкнулся с заспанным майором в мятом расстёгнутом кителе. «Ко мне?» — сиплым от голосом спросил дежурный. После утвердительного кивка он смерил Егорова оценивающим взглядом и отошёл к стене, пропуская его внутрь. Быстро сказал дожди меня минутку, я сейчас». Более не обращая на юра внимания, Майор выскочил на улицу и торопливо засеменил к ближайшей березе. Нетерпеливо расстегнув портки, он с облегченным вздохом замер, и в утренний шум добавилось характерное журчание. Кмыкнув, Егоров прошел внутрь дома. Командный пункт дежурного по аэродрому располагался в двух разделенных русской печью комнатах старого дома и еще довоенной постройки. Одна из комнат была превращена в радиоузел — Это было несложно определить по значительному количеству радиоаппаратуры и сгорбленной спине радиста, который даже не повернулся на шум шагов капитана и что-то судорожно записывал в блокнот, прижимая к уху наушник. Вторая комната отводилась в ведомство дежурного аэропорта. Смятая кровать, стол, пара стульев и тумбочка составляли весь небогатый интерьер. Убрав с одного из стульев стопку журналов, Егоров сел и беглым взглядом пробежался по хаотично разбросанным на столе бумагам. Графики вылетов, докладные записки пилотов, узкие полоски радиограмм... — Капитан, ты меня сменить приехал? — хриплый голос майора у входа в комнату заставил Юру обернуться. — Или тебя госбезопасности сдать, чтобы нос укоротили? — Госбезопасность уже здесь, — ответил Егоров, предъявляя сопроводительную записку. Меня здесь должен ждать пакет и машина. Верно. Почесывая шею, майор прочитал содержимое записки, сверился с одной из записей в журнале и выдал капитану бумажный пакет, плотно перевязанный бечевкой и обильно проштампованный сургучными печатями. Еще вчера тебе посылочка прибыла. В пакете лежало удостоверение Егорова, комплект летней формы офицера МГБ, плотная пачка денег на расходы, и невзрачный конверт с подробными указаниями на будущее. Отложив деньги и конверт в сторону, капитан развернул удостоверение к дежурному. «Машину найди мне, майор. Нужно в штаб гарнизона побыстрее». «Есть найти машину. Сейчас сделаем, товарищ капитан». После ознакомления с удостоверением Егорова, с майора сонливость как ветром сдуло Бодрый рысью дежурный рванул к выходу, И уже на улице раздался его нервный окрик в поисках какого-то Синькова. Оставшись наедине с безучастным радистом, капитан скинул с себя осточертевшую лётную форму и переоделся. Ждать и правда пришлось недолго. Через пару минут у домика остановилась пыльная полуторка и, громко чихнув выхлопными газами, заглохла. Когда Егоров вышел на улицу, около машины крутился только закреплённый за нею солдат. Дежурный по аэродрому предпочел отлучиться по своим важным делам, лишь бы лишний раз не попадаться на глаза обладателю страшного удостоверения стесненными буквами МГБ на главной странице. «Она хоть доедет?» — с сомнением посмотрел на потрепанную машину Юра. «Не извольте беспокоиться!» — певучей украинской скороговоркой отозвался пожилой водитель с погонами сержанта. «Моя мордыща по утрам бывает выделывается, но я ее уговорю!» Достав кривой ключ, сержант сноровисто закрутил коленвал, перемежая ласковые слова с крепким армейским матерком. Спустя 30 секунд двигатель действительно завелся. — Я же говорил! — широко улыбнувшись, обернулся водитель и забросил ключ в кузов. — Мурчит, как котенок! Прошу садиться! Пока полуторка резво скакала по ухабистой дороге, Егоров ознакомился с новыми инструкциями от Кравцова. Иван Петрович поставил задачу собрать штурмовую группу из проверенных бойцов для особо секретной миссии. Что было действительно странным, так это то, что одним из критериев начальник указал отсутствие родных и близких у кандидатов. Хотя, вспомнив последние события, это условие начало казаться наиболее правильным. Юра не забыл последние слова Росса, которые тот сказал в Петропавловске-Камчатском. Он еще надеется с ним навстречу и, совсем немного узнав характер Михаила, понимает, что речь идет не о банальном застолье. Собирается группа для отправки на ту сторону, в тот самый мифический иной мир. И роль Егорова в данной операции еще не закончилась. Чувствуя приступ паники, капитан с трудом вышел из машины, когда она остановилась у здания штаба львовского гарнизона. «Уйти на ту сторону?» Да одной мысли об этом поджилки начинали трястись, и всё тело наполняется вязкой ватной слабостью. Юра никогда не считал себя трусом, но в какой-то момент он почувствовал дикое желание убежать и спрятаться. «Соберись, тряпка!» — с обидой глядя на дрожащие ладони процедил капитан. «Ты с фашистами лоб в лоб!» «Чего, товарищ капитан?» — с удивлением спросил водитель, приняв слова Юра на свой счёт. «Я что-то не понял!» «Не тебе говорю», — зло огрызнулся Егоров, но вспышка ярости помогла прийти ему в чувство «Синьков, поставь машину и жди меня у входа, скоро дальше поедем». Чувствуя, как постепенно возвращается самообладание, капитан медленно поднялся по ступеням перед зданием и потянул на себя тяжелую дверь.